Приемная генерального директора пуста, на счастье Ирочки, которая была в шаге от того, чтобы пропахать носом коридор прямиком до входной двери, в ее случае выходной, чтобы вышла и желательно навсегда, повезло ей, я выдыхаю, осматриваюсь и решаю подождать, потому что не намерена терпеть и изображать, то все в порядке, если сейчас уйду, сдуюсь, нет уж, за длинный язык нужно платить». С одной стороны, новости и так разойдутся, а потом ругаться глупо. Казалось бы, чего нервы тратить на какую-то секретаршу-сплетницу? С другой стороны, будем честны, вряд ли Ирочка сказала. «Ой, так здорово, Владислав Евгеньевич встречается с Марией Олеговной. Я за них очень рада». Думаю, это звучало иначе. Легкодоступная, получила должность через постель, слаба напередок, на что только не пойдешь ради денег. Я представляю даже интонацию, даже частые взмахи ресницы, надутые кубки, в которых читается презрение. Сейчас я расскажу Ире, как нехорошо болтать за спиной. Дверь в кабинет Давыдова заперта. Что ж, так даже лучше, босс не услышит, как главный бухгалтер избивает клавиатуры помощника-руководителя с особым садизмом прикладывая кнопку пробел к ее лбу, точнее, не избивает, а тактично, с применением физической силы, просит отныне не распространять грязных слухов. Сначала я хочу сесть на диванчик для посетителей, но он слишком низкий, в него проваливаешься, и чтобы подняться обратно, нужно активно шевелить всеми конечностями. Кровожадной воительница из меня точно не получится, если я буду с кряхтением вскакивать, высоко задирая ноги. Поэтому займу-ка я непосредственно секретарское кресло. А что, мне можно? Я вообще-то любовница генерального директора». А как известно, генеральные директора любят приходовать в секретарш. Радуйтесь, что не голая здесь сижу, а одетая даже в туфлях. У Ирочки абсолютно скучное рабочее место. Ни стикеров с веселыми надписями, ни напоминаний, ни кипы документов. Все чисто, практически стерильно. Вот тут папочка для генерального, вот тут блокнотик, уверенно полупустой. А вот тут лежит сиротливая шариковая ручка. На заставке компьютера какой-то известный актер в одних трусах на босу ногу. М, м м эпатажно, ничего не скажешь». Я не собираюсь копаться в чужом столе, но когда отодвигаюсь на крутящемся стуле, то задевая подлокотником ручку, в верхний ящик чуть-чуть отъезжает вперед. И все бы ничего, но взгляд улавливает мой собственный почерк. Заявление на увольнение припрятано среди бумажек. Виднеются лишь несколько букв. Я вытаскиваю его пальцами совершенно немевшими, и в голове на батом стучит кровь. «Не может быть, черт, невозможно». Оно самое, уже не свернутое конвертиком, а разглаженное, лежащее, как запасной козырь или улика. Совсем ошалев от непонимания, я начинаю рыться в ящике, но флешки внутри не обнаруживается. Увы, это не списать. На обычную оплошность секретаршу, мол, накосячила, спрятала документы в стол, а вось пронесет. Нет, это не так. Неужели... Если минуты назад я мечтала прибить Иру за болтовню, то теперь нет, уже не хочу с ней ругаться, как и не хочу учить уму-разуму. Я вообще не понимаю, что делать. Неужели наш воришка нагловатая секретарша генерального директора? Но зачем? Какой смысл ей, 20-летней соплячке, мстить собственному боссу? Что отказался с ней целоваться после работы? Хорошо. А в недовольстве контрагентов тоже виновата она? А камеры кто отключил? Про ноутбук тоже она подслушала? Как? Стояла под дверью? Не клец у меня. Не складывается картинка, в которой помешанная на видеоблогах Ира могла бы провернуть всю эту сложную многоступенчатую схему. Так, нужно действовать тихо. Я прячу заявление в карман, задвигаю ящик и вскакиваю со стула. Надеюсь, за камерами безопасности никто не следит. Прямо сейчас они запалят меня за воровство хм, своих же вещей. И все-таки, как она узнала про дублирование информации на мой ноутбук? Если подслушивающих устройств не нашли? Или пожар – это случайность? Есть только один способ разобраться наверняка. Я задумчиво смотрю на дверь, ведущую в Святое Святых, то есть в генерального директора. Так, мне срочно нужен Давыдов. Прямо незамедлительно, пока не объявила Сирочка и не испортила мне все мои догадки своим присутствием». Словно услышав мой мысленный призыв, Влад заходит в приемную. «Ты вовремя!» Хватая его за рукав и почему-то шепотом, разнервничавшись, «Я должна провести следственный эксперимент. Очень важный. Прямо сейчас». Ма, что произошло? Не задавай лишних вопросов, иди в свой кабинет и громко разговаривай. С кем? Блин, в такие моменты сообразительный Влад становится похож на ребенка, его брови сходятся на переносице, и в глазах появляется невысказанный вопрос, даже два. Что случилось? И ты чокнулась, дорогая. Сам собой. О чем мне с собой говорить? Да о чем угодно, котировки, акции обсуди, я не знаю. Влад, мне нужно, чтобы ты несколько минут разговаривал с самим собой, я буду тебя подслушивать отсюда, понятно? «Странный у тебя фетиш, но кто я такой, чтобы осуждать маленькие женские странности?» Соглашается Давыдов и покорно запирается внутри кабинета, не задавая больше никаких вопросов. Я прикладываю ухо в двери. Ничего, тишина полнейшая. Выжидаю несколько секунд. Нет ни единого звука. Хм, а если он там молчит? «Ты вообще разговариваешь?» Всовываю нос в щелку между дверью и стеной. «Угу». Давыдов стоит прямо перед дверью, скрестив руки на груди. «Маша, объяснись, пожалуйста». «Позже громче говори!» «Так?» Повышает голос почти до крика. «Да, продолжай!» И хлопаю дверь, услышав только начало монолога. «Эта женщина сошла с ума, как меня угораздило?» Уж не знаю, что конкретно его угораздило сделать, но отсюда я ничегошеньки не разобрала. Приходится набрать номер телефона Влада. Хм, телефон тоже не слышно. Вообще. Звукоизоляция идеальная. Даже когда он отвечает, за дверью не доносятся звуки голоса. «А ты обычно запираешь дверь, когда уходишь?» Спрашиваю прямо по телефону. Ну да. Даже если на месте твоя секретарша? Да, не люблю держать кабинет на распашку. У Иры есть ключ на крайний случай. Маша, мать твою, объяснись. Хм, всё любопытнее любопытнее. Выводы напрашиваются сами по себе. Во-первых, скорее всего, Ирочка нагло врала, когда говорила, будто отлучилась, чтобы ответить на директорский телефон. И поэтому проглядела, кто стащил флешку. Давыдов не оставляет кабинет открытым. И она не услышала бы звонка из-за идеальной звукоизоляции. Во-вторых, она точно не могла подслушивать, что я скопировала данные с флеш-карты себе на ноутбук. Никак. Вообще. И что нам дают эти выводы? Кажется, я нашла половину врага. Гордо заявляю Владу. Давай-ка выйдем. Куда? Уточняет он, а затем восклицает. В смысле половину? Куда-нибудь, где точно нет лишних ушей. Шепчу ему на ухо. Предлагаю спуститься на парковку. Совсем уже не удивляется мужчина и галантно пропускает меня вперед. Идем, безумная женщина. Надеюсь, ты все мне расскажешь.